Эпилог. Светлово вам, брезгливо обратилась ко мне старая грымза, врываясь в преподавательскую, но встретившись взглядом с моим мужем, осеклась и сделав над собой усилие, исправилась. А, в смысле, Любофи Владимировна, вас вызывает директор. Спасибо, Маруся Игоревна. Что ж вы сами-то ходите, не бережете себя совсем в вашем-то возрасте. Передали бы через учениц ласково попеняла я своей любимой коллеге по работе. Еще и домовым лишнюю работу создаёте, опять песок за вами подметать бедным придется. Эх, Маруся Игоревна, лучше бы вы на улице больше гуляли. Там как раз гололед. вон ученицы с ног валятся. Так бы и вам и окружающим сплошная польза была. Да и для школы экономия. Ах ты дрянь. Начала была она, но продолжить в присутствии Никита не решилась, лишь громко хлопнула за собой дверью, покидая кабинет. Я довольно улыбнулась, ничуть не устыдившись своего поведения с этой средних лет женщиной. Не будь здесь мужа, которого все ведьмы откровенно побаивались. Мы бы в очередной раз сцепились, притом не только на словах, но и с помощью магии. Что поделаешь с Марусей Игоревной? У нас давние счёты. Ещё со времён Шабаша, два года назад, когда я увела у неё вино, а она сдала меня демонам. С тех пор и не выносим друг друга, хоть и работаем в одном коллективе уже год как. И не надоело вам постоянно ссориться? спросил Никита устало. Что ты? Нет, конечно. Напротив, это очень стимулирует, особенно по утрам. Да и должна же я на ком то отрабатывать придуманные ученицами пакости. — А если она тоже начнёт на тебе зелье испытывать? забеспокоился муж. Не начнёт, уверенно успокоила его, поднимаясь со стула и промолчав о том, что Маруся Игоревна уже начала, в смысле, попыталась. Но, во-первых, я была очень осторожна, а во-вторых, у меня был универсальный антидот рецепт которого достался от бабушки. Так что её попытки оставались безуспешными, что неимоверно выводила Марусю из себя, а мне доставляло лишний повод позлорадствовать. Ладно, я к директору. Махнула рукой мужу, направляясь к выходу. С тобой сходить? Нет, не надо. У тебя же сейчас занятие. Напомнила любимому ласково улыбнувшись. Он с грустью посмотрел на меня, поскольку не любил надолго расставаться, но спорить не стал. Он вообще старался со мной никогда не спорить и ни к чему не принуждать, уважая мое личное пространство. А я в свою очередь никогда этим не злоупотребляла и отвечала взаимностью. Несмотря на два года брака, мы по-прежнему очень трепетно и уважительно относились друг к другу, никогда не ссорясь и старательно находя компромиссы потому что знали цену каждого мгновения жизни и не хотели тратить ни секунды на пустяки вроде ссоры и обид. Зачем, если есть более приятное занятие? Вызывали Владислав Игнатович, предварительно постучав, заглянула в кабинет директора, а заметив его гостью, настороженно пробормотала: "Здравствуйте, Марфа Васильевна. Это правда?" Тут же взволнованно подскочила ко мне женщина затаскивая в кабинет. Скажи, что сказать? Растерялась я. Мы скоро станем бабушкой и дедушкой? Правда? Дополнила она свой вопрос, пытливо уставившись на меня. Откуда? удивилась была я, но быстро догадалась, откуда ноги растут. Ольга, она же обещала молчать. Да, тяжело хранить подобные тайны в школе, где учатся ведьмы, особенно если одна из них моя заловка. Ура! Значит, правда, воскликнула свекровь, радостно прижимая меня к себе. Никита знает? Нет, сегодня собиралась сказать, ответила уныло, понимая, что действительно тянуть больше нельзя, если уж его родители теперь в курсе моего секрета. Отлично. Тогда все вместе сделаем ему сюрприз. Ждем вас сегодня на праздничный ужин, тоном, не предусматривающим возражений, заявила женщина. Но запротестовала было я, украдкой в поисках помощи, посмотрев на директора. Тот лишь с сочувствием развел руками, но спорить с женой не стал. В них вообще в семье было не принято ругаться с любимыми женщинами. Что отец, бывший до изгнания демонов главой инквизиции, а теперь ставший директором ведьмовской школы, что сын, помимо преподавания, занимающийся контролем выдачи лицензии ведьмам, грозные и неприступные на работе, дома становились ласковыми и уступчивыми, позволяя женам практически всё. Так что свёкор мне не помощник, и поскольку ссориться с матерью мужа мне тоже было не с руки, так-то мы с ней хорошо ладили пришлось согласиться на праздничный ужин. Ага, надо только мужа предупредить и рассказать про сюрприз заранее. А то некрасиво выйдет, если о моей беременности он узнает последним. Едва вырвалась из кабинета директора, чуть не столкнулась с Глаей. Любова, ты почему расстроена? забеспокоилась женщина и сразу спросила. Сегодня придете?» Нет, прости, планы поменялись. Ответила я. Идём на праздничный ужин к родителям. Узнали, да? Сразу всё поняла, ведьма. — А Никита? Иду сообщать. Ну, иди, улыбнулась подруга. Значит, ждём вас завтра. Жаль, конечно. Муж ещё с утра начал баню топить. Ну ничего, спасибо Варламу, в дровах недостатка не испытываем. Да, наша Аглая, как и я, вышла замуж. Правда, её перед этим спросили и даже долго уговаривали. Иван вообще очень упертый, и у ведьмы не было ни шанса устоять. Теперь мы дружим с семьями и часто ходим друг к другу в гости. Большая часть отцовского отряда тоже уже женилась, кроме Константина, который занялся новаторством в этом мире. А недавно изобрел велосипед. Ну и Мишель, девушка с замужеством не торопилась. Хоть от поклонников и нет отбоя. Сейчас она открыла лавку, где продает различные обереги и зелья. А вот с Агрипиной мы не общаемся. Она, получив лицензию, вместе с Петрушкой уехала в родную деревню, где благополучно вышла замуж и, по слухам, уже родила сына. С Никитой встретилась в коридоре. У него как раз закончились занятия, и он возвращался в преподавательскую. Надо поговорить. Сразу заявила я и, взяв мужа за руку, затащила в пустую аудиторию. Что случилось, любимая? Зачем вызывал отец? Заволновался муж, нежно притягивая меня к себе. Я беременна, сразу выдала я, внимательно следя за его реакцией. К моему изумлению, муж ни капли не удивился, зато улыбнулся уж очень довольно. Ты знаешь, откуда? Давно потребовала объяснений. Нафаня сообщил: "Домовые духи сразу видят пополнение в роду, которое оберегают". "Позавчера? Обалдеть", простонала я, закрывая лицо руками. "Да, в этом мире ничего ни от кого не скроешь, все сразу все узнают. Иногда даже раньше тебя самой. Вот как сейчас. Лично я о своем положении узнала только вчера" почувствовав изменения в ауре, и это при сроке в одну неделю после зачатия. Зато остальные эх. Я очень тебя люблю и очень счастлив, что скоро нас станет трое. Заметив мое огорчение, попытался успокоить Никита. «И "Я тебя люблю", вздохнула я, а посмотрев в его лучистые, полное восхищение и восторга глаза, подумала, что несмотря на недостатки этого мира, тоже очень счастлива. Лишь одно мне не давало покоя, а именно оставленная на земле мама. Но шесть лет спустя Варлам нашел способ показать мне несколько минут жизни родительницы. Когда я ее увидела, не смогла сдержать слез. Мама постарела, на висках появилась седина, а вокруг глаз морщины. Она вместе с отчимом гуляла по парку и вдруг радостно улыбнулась, присев на корточки. И расставив в сторону руки, тут же в её объятия с криками "Бабушка!" прибежала маленькая девочка лет 4. Позже подошли родители девочки. Ими оказались Максим с какой-то красивой брюнеткой. Бывший жених называл свою несостоявшуюся состоявшуюся тёщу мамой и относился с большой теплотой и уважением, как к близкой родственнице. После увиденного я долго плакала, но то были слёзы радости. На душе сразу стало спокойней, ведь у дорогих мне людей жизнь продолжалась, пусть и без меня. Главное, что они не одиноки и поддерживают друг друга. Теперь и мое счастье стало полным. Но на этом сюрпризы не закончились. Однажды на улице я встретила удивительного мальчика. Он убегал от стражи с охапкой яблок в руках. Пожалев сорванца, я помогла ему спрятаться, указав стражникам в другую сторону. Голодный С Сочувствием поинтересовалась у вполне упитанного с виду и хорошо одетого мальчишки. "Нет", ответил он хулигански улыбаясь. "А зачем украл?" удивилась я. "На Авторитет просто так не заработаешь", подмигнул мне пацан. "Хочешь яблочко?» Я ошарашенно покачала головой, пристально разглядывая мальчишку. Что-то в его улыбке, жестах и повороте головы показалось мне до боли знакомым, даже родным. Владимир, вот ты где! Опять хулиганишь? Я же тебе все уши оборву. Раздался грозный окрик бегущего к нам мужчины. "Ну, папа!" законючил мальчик, прячась за мою спину и быстро засовывая яблоки в мою же сумку. Я ничего не делал. Петрушка удивилась я узнав мужчину. Любава удивился он не меньше. Ты как здесь? А Агрипина с тобой? Да, ответил богатырь, временно забыв про сына, что позволило мальчику благополучно скрыть следы преступления. Как говорится, не пойман не вор. Вот, решили в столицу перебраться. Так это же здорово, искренне обрадовалась я. Знаешь, а приходите в гости. И сына своего берите, уверенно он подружится с моей дочкой. «Придем!» — неуверенно пообещал Петрушка, а потом опомнившись, схватил своего отпрыска за руку и попрощавшись со мной, потащил мальчика в обратную сторону. А мне вдруг так жалко стало Агрипину, что я сразу ей все-все простила. И когда они все таки пришли в гости, мы даже смогли найти общий язык и подружиться. Благодаря чему Владимир стал частым гостем в нашем доме, воспринимая меня как любимую тетушку, а мою дочь как младшую сестренку, которую надо оберегать. Пост Постскриптум посвящается Киселёву Владимиру Федоровичу. Годы жизни 21.04.1963. 31.12.2022. Мы обязательно встретимся.